Глава вторая. Мои пушкари вернулись через 8 дней после нас под охраной. Естественно, охрана была ради их безопасности, а не из-за того, что эти ухори что-то натворили. Пришлось мне выполнять своё обещание и устраивать пирушку. Люди довольны были этим походом. А по-другому наш отъезд нельзя было назвать. Я не потерял ни одного человека, что очень радовало. Пока не было моих артиллеристов, приезжали из канцелярии Главным был пожилой вежливый мужчина, который разговаривал с хозяином дома так, как подобает воспитанному аристократу. Да и пушку всю так ловко разобрал, что мои мастера только головой качали. Им до такого было далеко. Причём этот старичок даже совета не спрашивал, сам всё делал, как будто присутствовал при сборке. "Господин барон", обратился он ко мне, когда перечертил все детали. Разрешите мы одно из ваших орудий в мастерской заберём, попросил он меня. Вы главное не переживайте, за это вам всё будет оплачено в полном объёме, до последнего медика, слово даю. Видите ли, я же мог что-то упустить, а путь до вас не близкий. Хорошо, кивнул я. Забирайте, которое вам больше всего приглянулось. Благодарю, господин барон, обрадовался старик. Вы будете отвечать за их производство, спросил я в свою очередь. "Да", кивнул мастер. "Это поручили мне. Полностью всё производство от самого начала и до конца. Конечно, у меня будут помощники, но главный я". Заинтересовался этим вопросом не просто так. Мне хотелось, чтобы пушки, которые я заказывал в городе, делали как можно быстрее. Что-то мне подсказывает, что мастерские императора нужды в материале не испытывают. туда всё идёт в первую очередь. Если же и появится в чём-то дефицит, то они могут просто запретить остальным мастерам скупать нужный материал. Только и всего. К тому же, сейчас цены опять начнут повышаться, только на этот раз на качественный металл. Так что лучше пушки заказывать у этого человека. Ему я сразу же это предложил, а он не отказал. Тем более мне же не несколько сотен нужно, а несколько десятков, чтобы свой город укрепить. После пирушки, на которую опять почти всё баронство собралось, нужно было отправляться в столицу. Решили поехать заранее. Там и дом свой проведать нужно, и в мастерские съездить, чтобы очередной партией пороха закупить. Следом за мной должен был выехать обоз, в который собрали вещи на продажу из моих трофеев. Только на этот раз я с ним ехать не собирался. Там уже сын управляющего распоряжаться будет. Мужчина сообразительный. Да я там вообще не нужен. Куда эту кучу вещей и прочего имущества продавать, я не знал. В общем, без меня справится. В поездку со мной напросился один из бывших бандитов. Конечно, он не ко мне лично подходил, а к Лерону, но командир дружины не стал препятствовать. Тем более у бандика причина была веская. Клинок что-то перестал запретное вещество подвозить, а это не порядок. Может случилось чего, и больше от него дешёвого товара ждать не следует. Если это так, то плохо. Придётся довольствоваться тем, что имперские мастерские выделят. А после того, как сделаю пушки, боюсь, что и мне продавать меньше пороха начнут. Всё на свои нужды пускать будут. С другой стороны, у меня же договор, они обязаны давать определённое количество. Господин барон обратился ко мне Лерон, когда мы уже стояли в очереди на въезд в ворота города. Как думаете, вам император ещё земли даст за ваше изобретение? Нам люди нужны, хотя бы те же крестьяне, а взять их пока не откуда. Все пределы. Ага, даст, хмыкнул я. И графом сделает. Было бы неплохо, засмеялся командир дружины. Набрали бы армию, и никто бы не посмел косо смотреть в вашу сторону. Ой ли, с сомнением произнёс я. Тогда меня под себя попытаются уже герцоги подмять. Ставки повысятся. Это да, вздохнул Лёрон. Да и нет около вашего баронства свободных земель. Все заняты. Вон одарённым, который достиг лишь шестой ступени, вообще земли вблизи мёртвых земель дают. С одной стороны, император слово держит, а с другой ничего не даёт, потому что туда людей не заманишь. Вроде бы и земля есть, только толку с неё никакого. Хотя вас он вряд ли так наградит. Может, просто золото даст? Не знаю, пожал я плечами. Да и плевать, если честно. На самом деле, я бы не отказался от земель, особенно если они будут неподалёку от моих. Люди были нужны. Можно тех же пушкарей из крестьян набрать. Они почему-то туда охотнее шли, чем дружинники. Хотелось себя максимально обезопасить. Естественно, на то, что мне дадут целое графство, я даже не надеялся. В истории подобного никогда не было, чтобы какому-то изобретателю вручили целое графство. Аристократы кипятком писют из-за этого начнут. Тем более в одно графство входит не менее 10 баронств. Бывает и больше, а какие-то поменьше, но и на них есть свои хозяева, которым будет не по нутру, если ими бывший простолюдин начнёт командовать. Можно, конечно, послать всех куда подальше и набрать новых дворян. Если на эти земли их посадил бывший владелец графства, взять и той же Магде с баронского плеча земли подкинуть. «Хе-хе! Эх, мечты-мечты!» Как и всегда, в моем доме все было в полном порядке. Ральф справлялся со своими обязанностями выше всяких похвал. Хотя у него и было их не слишком много. Он даже умудрился все городские сплетни собрать и потом мне о них рассказать. Оказалось, про то, что я выпорол барона, уже болтала вся столица. Начали меня сравнивать с Рагоном. Мол, такой же отморозок, как и он. Аристократов за ровню не считает. Только этот сопляк это про меня. В будущем и своего наставника может переплюнуть. Было известно в городе и о том, что я покупаю запретное вещество у бандитов, а это уже совсем плохо. Если уж советник императора знает о моих шалостях, то и император тоже. Но вот так его лишний раз злить совсем бы не хотелось. Если вдруг главе государства придёт в голову, что на него мне плевать, то голову мне снимет, не задумываясь, и никакие заслуги не помогут. Дома я рассеживаться не стал. На следующий день поехал в мастерские, закупил порох, а позже отправился в магическую школу проведать наставника. Давно его не видел. Соскочился. Что удивительно, стражники на воротах отнеслись ко мне с большим почтением. Раньше такого не было. Командир стражи даже предложил сопровождающего, чтобы не заблудился по дороге. как будто я её не знал. Мою дружину тоже в богатый район запустили. На этот раз удалось застать драгона на месте. Он снова гонял свою ученицу по полигону. Конец года, скоро ей можно будет домой поехать к маме, отдохнуть от любимого наставника. Заметив меня, драгон впервые реально обрадовался. "Стен!" воскликнул он. "Ну наконец-то ты, паршивец, этокий, решил старика проведать. Так, ученица «На сегодня свободно. Иди, ешь, пей, учи заклинания, а я занят». «Доброе утро, господин Архимаг», — поклонился я наставнику. «Рад вас видеть в добром здравии». «Пойдем ко мне в комнату, там и поговорим», — заявил Рогом. Краем глаза я заметил недовольство на лице девочки. Похоже, что ей очень не понравилось, что наставник ее покинул. Она даже губу от досады закусила, а глаза стали мокрыми. «Того и гляди, разревется». Ладно, не хватало мне ещё и на это внимание обращать. Своих проблем хватает выше крыши. Ну, давай, рассказывай, приказал Рагон. Больно слухи в столице противоречивые ходят. Хочется всё узнать от главного действующего лица. А что рассказывать-то? Просто изобрёл пушки, с помощью которых удалось отбить нападение вадагов. Какие пушки? Ты мне расскажи, за что аристократа выпорол. А про твои пушки я и так всё знаю. Вот же, я думал, что ему любопытно, как мы лихо Водагов разбили, а его совсем другое интересует. Что поделаешь? В этом весь рагон. Выслушивал он меня с большим вниманием. То, что привело к данному инциденту, его не сильно интересовало. Ему был важен сам процесс. Даже вопросы уточняющие задавать начал. Как себя в это время вёл барон? А что он вообще не сопротивлялся? Такое ощущение, что я ему сказку на ночь рассказывал или какую-то очень интересную байку. После рассказа он так расхохотался, что у него слёзы на глазах появились. "Ну, Стэн", произнёс Рагон отсмеявшись. "Даже я до такого с роду бы не додумался. И как тебе такое в голову-то пришло?" "Да как-то так", пожал я плечами. Убивать его нельзя было, а от дуэли он отказался. Так что решил просто выпороть. Просто выпороть аристократа, снова засмеялся Архимак. Ох, я думал, что врут люди. Даже сам к тебе съездить решил, чтобы уточнить. Да, протянул Рагон. Здорово ты его в нужник мокнул. Теперь точно в твоём доме все будут вести себя прилично. Мало ли что тебе в голову придёт. Наставник, вы не знаете, зачем меня император к себе вызвал? поинтересовался я у Рагона, когда он отсмеялся. Наградить хочет, И это тоже. Наставник стал серьёзным. Чем насторожил меня. Ну, ещё есть тебе другое задание, но об этом тебе император сам всё скажет. Ну и платить тебе будут неплохо за изобретение, так что не переживай. Это радует, повеселел я. Только о золоте и думаешь, нахмурился наставник. А как же империя, как же люди? Ты ведь герцогу свои пушки бесплатно оставил. Он теперь тебя другом считает. И что? Возмутился я. Мне теперь голодным сидеть, что ли? Да и людям моим кушать тоже хочется. Ладно, ладно, голодающий, засмеялся Рагон. Это я так. Завтра к императору вовремя приезжай. Я тоже там буду, но лишнего о том, что от него услышишь, не болтай. Насчёт барончика можешь не переживать. Императора твой поступок тоже сильно повеселил. Когда я ехал домой, то настроение у меня было непонятное. Вроде бы нужно радоваться, что император чем-то наградить хочет, но вот эта таинственность драгона немного смущала. Что мне там опять хотят поручить? Вдруг опять куда-то уезжать придётся? А у меня жена, если не сегодня, то завтра родить должна. Хотелось бы быть вместе со своей семьёй, а не метаться неизвестно где. Ранним утром я уже был во дворе императора. На этот раз надолго меня удерживать на входе не стали. Примерно полчаса и всё. А потом повели в знакомый мне кабинет. На этот раз тут присутствовало 10 человек. Кроме императора был мой наставник, советник императора и пара архимагов. Остальных людей я ни разу в глаза не видел, даже не мог сказать, аристократы они или нет. "Здравствуйте, ваше императорское величество", поклонился я главе государства, после чего поклонился и Рагону. Последнее моё действие заставило улыбнуться всех присутствующих. Видно, тут никого не задело то, что кроме императора и наставника, я не отбил поклоны никому. "Здравствуйте, барон", кивнул император. "Проходите, садитесь. В первую очередь, я, как глава государства, хочу поблагодарить вас за новое оружие, которое вы придумали. Возможно, что вы и сами не представляете, как много сделали для нашей великой империи. Какую угрозу отвели" Будь эти пушки у нас раньше, то кто знает, как бы проходила битва с объединённым войском Водагов. Возможно, и не было бы таких тяжёлых потерь. Благодарю вас, ваше императорское величество. Попытался я сделать восторженное лицо. Не надо лукавить, погрозил мне пальцем император. Я читаю вас как открытую книгу, поэтому вижу любое притворство. Ваше изобретение всеми оценено по достоинству. Но позвал я вас не для того, чтобы похвалить. Скажите, барон, вы хотите стать графом? "Да", как-то осторожно ответил я. "Также вы должны понимать, что много свободных земель у меня нет", одобрительно кивнул император. "Конечно, я могу вам дать землю вблизи владения мертвеков, но это будет просто издёвка, как вы считаете?" "Полностью с вами согласен, ваше императорское величество". Не стал я скрывать очевидное, потому что всё равно не получится. Позвольте я ему всё объясню, попросил Рагон. А после кивка императора посмотрел на меня. Стен, многие к тебе относятся очень хорошо. Твои изобретения не оценить по достоинству могут только идиоты. Но давать тебе графство никто не станет, чего бы ты ни изобрёл. Земли свободной не так много, да и дворяне этого просто не поймут. Мне это и самому понятно, пожал я плечами, не понимаю, к чему клонит наставник. Знаю, что понятно, ты не идиот, каким хочешь всем казаться, подтвердил мои слова наставник. Так может, вы мне просто скажете, что от меня требуется, попросил я. Так же будет проще. Я тебе и говорю, улыбнулся учитель, не обратив внимания на моё хамство. Тебе нужно завоевать в себе графство, чтобы у других аристократов не было вопросов. И с каким графом мне нужно будет воевать? С кем-то из своих соседей? спросил я, прекрасно понимая, что моими руками хотят кого-то убрать. Нет, господин барон, на этот раз в разговор влез советник. Вы должны будете поехать в вольное баронство и там добыть себе графство, разбить несколько баронов, создать мощную армию, с которой будут считаться все в тех неспокойных землях. Естественно, все захваченные вами земли должны прийти под руку нашего императора. Как вы на это смотрите? Нормально смотрю. Особенно если не будет проблем в покупке пушек, гранат и пороха, заявил я. Даже не надейтесь. Нам свободное баронство и нужны только из-за того, что у них там большие залежи так нужных нам ингредиентов. Придётся вам справляться своими силами и без вашего нового оружия. Не хватало ещё, чтобы у этих бандитов что-то подобное появилось. Быстро разузнают о составе, заявил император. В кабинете повисла тишина. Если честно, я просто офигел от такого поворота событий. Они меня что, просто убрать хотят? Или на самом деле такие идиоты и считают, что я и так смогу себе землю отвоевать? О чём думаете, барон? с усмешкой в голосе поинтересовался император, только без вранья. Я уже устал от вашего лукавства. Ну, давайте без вранья. Не смог сдержать я усмешки. Вы мне предлагаете с горсткой своих людей пойти в свободное баронство, разбить там одного из аристократов и занять его замок. После этого я должен буду отбиться от его возможных союзников и начать войну сразу против всех. Захватить себе графство и заявить, что являюсь подданным империи, и теперь это земли императора. Я ничего не пропустил, а то, что архимаги меня размазать смогут очень быстро. Никого не смущает после моего монолога, честного к слову. Первым расхохотался глава государства, а потом его поддержали и остальные. Причём веселились они долго. Только я сидел хмурый, как туча, чем ещё больше добавлял веселья. Хватит, хлопнул по столу рукой император, и все сразу же замолчали. Барон Никто вас на убой отправлять не собирается. Хотя да, ваша задача захватить как можно больше земель, желательно граничащих с империей. Что касается вышеупомянутых архимагов, они все собраны в одном городе и не станут вмешиваться в конфликт. Мы знаем это наверняка, так что насчёт этого не переживайте. Сильных магов там сейчас нет, только несколько восьмой ступени. Так что справитесь. Что касается захвата первого баронства, С этим тоже не всё так плохо, как вы думаете. Дело в том, что мы до сих пор лелеем надежду вернуть свободные земли под руку империи и работаем в этом направлении. У вас уже есть там земля. Точнее будет. Есть там один старый барон, который передаст вам свою землю как единственному сыну. Но ну а дальше дело за вами. Сколько сможете взять земель под свою руку, столько вам и будет принадлежать. Даю слово императора